Глава двадцать четвёртая. Чудовище с золотыми глазами. Криста была обязана выиграть. Предложение Нел объединить усилия и утереть нос Сету она отвергла сразу. И вовсе не потому, что не доверяла подруге. Нет, та бы не подвела и не подставила. Но желание выслужиться перед наставником, доказать, что он может ей гордиться, пересилило разумные доводы. На следующий день Криста встала с первыми лучами солнца, и улизнула из комнаты, пока Нелл спала. Она собиралась поговорить с родными подруги Окты, как Сет говорил с хозяином собаки. Тот разговор что-то ему дал, благодаря ему он всё понял. Вдруг, если криста сопоставит две истории, она тоже разберётся. Вдовец рассказал, что его жена накануне смерти поссорилась с Октой. Именно в день ссоры та предсказала ей скорую гибель. «Они так и не помирились?» – спросила криста Кристо. чего же?» Как раз за день до смерти жены Окта пришла, сидела вот тут с ней, настой травяной пила. Пока выходило, что хозяин собаки прав. Окта умела проклинать. Но как это возможно? Откуда не у мага такие способности? Проклясть даже магу сложно. Это вам не ветер вызвать, надо чётко представлять детали. Когда и как проклятие сработает, какой вред нанесёт, и о последствиях нельзя забывать. Маги за подобные услуги просят слишком дорого, легче убить потому наёмники и пользуются большим спросом. Напоследок Криста спросила, а какие отношения у Окты были с мужем? Да она на дух его не выносила, он её поколачивал. Поблагодарив слова охотливого вдовца, Криста ушла. По дороге в гостиницу складывала воедино кусочки мозаики. Окта не просто предсказывала смерти, а желала гибели тем, кто так или иначе её обижал или задевал. Собака слишком громко лаяла, чем её раздражала. С подругой вышла ссора. Муж был еще той скотиной. Криста неспешно шагала, глядя себе под ноги. У окты были мотивы для убийства внезапно почившей троицы. Откуда человеку, не владеющему магией, знать вплоть до минуты, когда кто-то умрет? Это возможно только в одном случае, если он сам убил. Она аж подпрыгнула. Вот он ответ. Все до смешного просто. Никакая Окта не предсказательница, а самая обычная злая тётка. Отравив собаку и оставшись безнаказанной, она осмелела и отправила в мрачный шатёр Вэлла подругу, а уж супруг сам напрашивался. Остаток пути до гостиницы Криста неслась со всех ног, только бы успеть. Она ворвалась в холл, а оттуда в харчевню. Сета не было, зато Нелл сидела за одним из столов. Криста устроилась напротив и попросила завтрак. Утром даже воды не выпила. «Пока ты спала?» – сказала она подруге. «Я сходила на разведку, и теперь знаю, в чём секрет предсказательницы». «Она сама отравила тех, кому предсказала смерть», – произнесла Нелл, задумчиво пережёвывая пирожок. «Но как? Ты даже из гостиницы не выходила!» – задохнулась от возмущения Криста. «Ты ему уже сказала?» «Нет, и не буду говорить. Мне это не нужно». «У тебя было видение?» «Ночью». «И ты промолчала!» «Когда я проснулась, тебя уже не было!» Заметила на это Нелл. В итоге Кристо первой рассказала Сету о своих догадках, а Нелл притворилась дурочкой. Всё-таки своему озарению она была обязана не умственному процессу, а дару интуита. Естественно, похвалы Кристо не дождалась. Сет лишь кивнул, так, словно ничего другого от неё не ожидал. Что ж, по крайней мере, она его не разочаровала. Уже кое-что. Как бы наставник не торопился закончить дела в Ирде, но прежде чем отчитаться о проделанной работе в городской надзор, надо было удостовериться, что они сделали правильные выводы. Проще всего было добиться от Окты признания. «У меня дурное предчувствие», – по дороге к Окте, – заявила Криста. «Вообще-то интуит здесь я, и это моя реплика», – прошептала в ответ подруга. «Так скажи, что видишь». нел прислушалась к себе, затем пожала плечами. «Глухо. «Ничего не вижу». «Надеюсь, я зря переживаю». Криста затолкала шестое чувство подальше. Меньше всего ей хотелось выглядеть истеричкой в глазах наставника. Раз уж Нелл ничего не предвидит и амулет не предупреждает об опасности, то она зря изводится. Но беспокойство вспыхнуло с новой силой, едва они вошли в дом Окты. «И снова здравствуй, хозяюшка!» Сет кивком приветствовал женщину. «Опять вы?» скривилась та. «Чего на этот раз нелёгкая принесла? Я ж говорила, не гадаю. А вы глухие?» «Да нет, со слухом у нас всё в порядке. А как у тебя со зрением?» Сет провёл рукой по волосам, возвращая их естественный цвет. На окту это не произвело впечатления. Рыжина в волосах Сета при скудном освещении кухни была незаметна. Но когда тот же трюк проделали криста и Нелл, женщина побледнела. Их рыжий ни с чем нельзя было спутать. «Ох ты ж!» — окта чуть не села мимо стула. «Маги!» «И пришли по твою душу. Давай рассказывай, как предсказания свои делала», — произнёс Сет. «Так видение мне было», — пробормотала женщина, сминая в руках передник. «Прямо таки видение», — усомнился Сет. «А если я прикажу выкопать труп собаки и проверю его на яд?» губы женщины задрожали но она быстро взяла себя в руки и предложила срывающимся голосом. «Может, травяного настоя заварить?» «Нас тоже отравить решила?» – усмехнулся Сет. «Нет уж, хозяюшка, я из твоих рук ни питьё, не еду не возьму». Едва он замолчал, Окта изменилась до неузнаваемости. Куда только подевался страх. Поджав губы, она вскочила и с шипением бросилась на Сета. Повезло, что их разделял стол, не то выцарапала бы глаза. «Будь ты проклят, окаянный!» – вопила женщина, брызжа слюной. «Чтоб тебе вечность прислуживать Вэллу в его мрачном шатре, а девки твои пусть пойдут по рукам!» Окта сыпала проклятиями, от ее визга у Кристы заложила уши. Впечатлительная Нелл сложила пальцы в защитный знак и выставила перед собой, отгораживаясь от дурного глаза. Спокойным был лишь Сет, и то недолго. Сложно сказать, какой реакции добивалась Окта. Хотела, чтобы незваные гости испугались и ушли? К её несчастью, получилось всё с точностью наоборот. В одном прыжке Сет преодолел стол и, схватив Окту за горло, поднял её над полом. Женский виск сменился сиплым стоном. Окта хрипела и царапала руки мужчины, но он и не думал отпускать. Лицо женщины налилось краснотой, щёки раздулись, на них проступили синие прожилки вен казалось, кожа вот-вот лопнет. Он её убьёт, жалобный шёпот Нэл вывел Кристу из ступора. Необходимо было что-то делать и срочно, пока Окта ещё жива. Криста обежала стол, торопясь вразумить Сета, но, увидев его лицо, поняла, что наставника здесь нет. На неё смотрели глаза монстра, золотые, как солнечный диск, словно сам небесный отец, бог солнечный, почтил их своим присутствием. Криста сомневалась всего секунду, а потом бросилась на помощь Окте. По правде говоря, ей было плевать на жизнь женщины, пусть ее заберет Вэл, но наставник, придя в себя, не обрадуется, что по его вине погиб человек, даже такой никчемный. За Сета и его душевное спокойствие Криста волновалась по-настоящему. «Пустите!» – она попробовала разжать пальцы Сета, сдавливающие горло Окте, но в руках мужчины было больше силы, чем во всем ее теле. Когда Сет в свою очередь толкнул Кристо, она отлетела к стене. Боль пронзила затылок, вызвав тошноту и блики перед глазами. Лишь благодаря стулу, за спинку которого схватилась, она устояла на ногах. Амулет по-прежнему молчал. Не то, что не жёг, даже не потеплел. Вот и думай, то ли Сет не представляет для неё угрозы, то ли она блокирует действия амулета чувствами к наставнику. «О, боги, криста ты жива?» – к ней подоспела Нелл. Неизвестно, что повлияло на Сета, испуг нел или беспомощный вид Кристы, но он отпустил окту. В золоте его зрачков пробилась синева, но он еще не до конца пришел в себя. Схватившись за голову, мужчина, спотыкаясь, побрел к выходу. Криста, оттеснив нел бросилась за ним. «Держись от меня подальше!» – Сет выставил руку, не позволяя ей приблизиться. «А если я не хочу?» – Криста не отступала. Значит, ты глупее, чем я думал. Он вышел на улицу. Криста замешкалась, сказав Нел: "Займись Октой, вызови надзорных, а я позабочусь о Сете». "Но я не владею магией, как мне её удержать?" "Перестань ныть", Криста встряхнула подругу за плечи. "Ты справишься". Последнее, что она слышала уходя, были причитания Нел. "Даже без знания будущего ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет", бормотала она. Взваливать окту на плечи Нелл было несправедливо, но Кристо занимал исключительно Сет, а не отравительница и даже небезопасность подруги. Мужчина далеко не ушёл, его шатало, словно пьяного. Цепляясь за стены домов, чтобы не упасть, он двигался в сторону гостиницы. криста поспешила за ним. Она хотела подхватить Сета под руку, помочь и поддержать, но лишь спровоцировала новую вспышку агрессии. Мгновение, и она оказалась зажата между стеной дома и телом мужчины между холодом и жаром. Предплечьем Сет давил ей на горло. Сознание тут же поплыло. Криста едва видела наставника, образ которого подёрнулся дымкой. Но странное дело, страха она не испытывала. Инстинкт самосохранения молчал. Хотя глупо было думать, что Сет пожалеет её. В подобном состоянии он её даже не узнавал. Сейчас его телом управлял другой, и для него гибель Кристы выгодна. «Пожалуйста!» – голос шелестел слабее ветра. «Мне больно!» Сет вздрогнул, чуть ослабив нажим, и криста вдохнула до боли в лёгких. Ей совсем не хотелось бить наставника, но он не оставил ей выбора. Излопчившись, она двинула коленом в самое уязвимое место на теле мужчины. Удар был слабым, но его хватило, чтобы наставник, застанав от боли, согнулся, а криста получила свободу. простите прохрипела она, восстанавливая дыхание. Сет попятился. Шагая спиной вперёд, он поскользнулся и рухнул на колени. Посмотрел на свои руки, как на чужие. И пока криста приходила в себя, пытаясь сфокусировать взгляд, рванул пуговицы редингота и вытащил из-под рубашки кулон. Резким движением он сорвал цепочку с шеи. Серебряный бок кулона блеснул на свету, послав солнечный зайчик Кристи в лицо. И вот тогда её охватил страх. Но не за себя, а за наставника. Она устремилась к мужчине. Единственным желанием было остановить его, забрать кулон до того, как он примет яд. Дикой кошкой она вцепилась в руку Сета, вырывая из пальцев злосчастный кулон. «Не делайте этого!» – умоляла криста «Мы еще поборемся. Я всегда буду рядом, всегда помогу». «Что ты можешь, девочка?» – усмехнулся Сет. «Ты понятия не имеешь, кто твой противник» как, впрочем, и я. «Мы это выясним. Совсем можно справиться. Дайте мне шанс». Устав сопротивляться, Сет разжал кулак, и она забрала кулон. Прежде чем отвернуть его, не удержалась, заглянула внутрь. Благо, он был открыт. На ладонь высыпался белый порошок, за которым пряталось фото девушки с волосами коньячного цвета. У неё была приятная улыбка и милые ямочки на щеках. Как ни странно, Криста не почувствовала ревности. Это ведь в некотором роде надгробная фотография. С другой стороны, соперничать с мёртвыми сложнее всего. Со временем из памяти стирается всё дурное, остаются только лучшие моменты, и мёртвые возлюбленные превращаются в недостижимый идеал. Криста отбросила кулон подальше, чтобы его вид не искушал Сета. Припадок закончился. Она поняла это потому, как расслабились мышцы наставника и ещё по цвету глаз. Теряя силы, Сет привалился к стене. Криста склонила голову ему на плечо, вслушиваясь в удары сердца. Так они и сидели в обнимку на земле, пока не явились надзорные и не помогли доставить Сета в гостиницу.